Естественно, Сети считал, что Макс совершает ошибку, уделяя такое внимание доисторическим временам и поднимая новомодную волну вокруг всех этих глиняных черепков. Важны только исторические находки, связанные с текстами, говорил он, ибо в них человек сам письменно запечатлевает свою историю. Они оба были по-своему правы. «Сети», потому что архаические тексты действительно уникально познавательны. «Макс», потому что мы должны изучать и то, что сделано руками людей, чтобы узнать все об истории человечества. И я тоже была права, обратив внимание на красоту предметов, найденных в этой крохотной доисторической деревушке, и постоянно задаваясь вопросом «Почему?». Для людей моего типа спрашивать «Почему?», Значит, жить интереснее. В первый же сезон жизнь на раскопках мне понравилась необычайно. Я полюбила Масул, искренне привязалась к сети и Барбаре, успешно завершила убийство лорда Эдгвайра и преследование его убийцы. Я прочла рукопись целиком сети и его жене, и они ее весьма высоко оценили. Кажется, они были единственными, кому я когда-либо читала рукопись, исключая, разумеется, моих домашних. Я почти не верила своему счастью, снова очутившись в Масуле, на сей раз в гостинице. Полным ходом шли переговоры о возможности ведения раскопок на нашем маленьком кургане, на Арпачи, крохотной арпачи, о которой никто тогда не ведал и которой суждено было стать знаменитой на весь археологический мир. Макс уговорил Джона Роуза, который был архитектором Урской экспедиции, работать с нами. Он был нашим другом, чудесный рисовальщик, человек со спокойной манерой речи и мягким юмором, который я находила неотразимым. Поначалу Джон колебался. Он, разумеется, не собирался возвращаться в Ур, но не знал, продолжать ли ему вообще работать в области археологии или снова заняться архитектурной практикой. Но Макс сказал ему, что экспедиция продлится недолго, максимум два месяца, и работы, скорее всего, будет мало. «Ты можешь воспринимать это как отпуск», — уговаривал Макс. «Чудесное время года, красивые цветы, хороший климат, никаких песчаных бурь. В отличие от Ура, горы и холмы вокруг. Тебе там страшно понравится. Для тебя это будет полнейшим отдыхом». И Джон согласился. «Ну, конечно, это авантюра», — повторял Макс. «Для него это было тревожное время, начало самостоятельной карьеры». Он сам сделал выбор, и от результата зависело, одержит ли он победу или потерпит поражение. Начало казалось крайне неблагоприятным. Во-первых, погода стояла ужасная. Дождь лил непрестанно. Почти никуда нельзя было проехать на машине. К тому же выяснилось, что чрезвычайно трудно понять, кому принадлежит земля, где мы собирались копать. Вопрос землевладения на Ближнем Востоке вообще крайне запутан. Территории, удаленные от городов, находятся под юрисдикцией шейхов, и все финансовые и прочие проблемы следует решать с ними. Правительство лишь оказывает вам некоторую поддержку, обеспечивая определенный авторитет. Земли же, занесенные в разряд археологически перспективных, то есть такие, на которых имеются остатки древних поселений, являются собственностью правительства, а не частных землевладельцев. Но я сомневалась, чтобы Арпачи, этому незаметному прыщику на лице земли, была оказана такая честь, поэтому нам предстояло связаться с хозяином земли. Кажется, чего же проще. Пришел дородный веселый человек и заверил нас, что он и есть хозяин. Но через день мы узнали, что на самом деле земля принадлежит троюродному брату его жены, И на нее имеются также другие претенденты. На третий день беспрерывного дождя, из-за которого все были поставлены в очень трудное положение и страшно нервничали, Макс бросился на кровать и застонал. «Вы можете себе представить их девятнадцать владельцев?» «Девятнадцать владельцев на этот крохотный клочок земли?» — недоверчиво переспросила я.